Следующую попытку штурма оляки решились предпринять лишь через три дня. Очевидно, и впрямь ждали порох, хотя, надо признать, доставили его по местным меркам крайне оперативно. И действовать они принялись согласно канонам местной военной науки, которую двигали отнюдь непримитивы и бездарности. Правда, средств у них по сравнению с прошлым разом ощутимо поубавилось. Рев пушек начался с самого утра. Всю артиллерию противник сконцентрировал на довольно узком участке стены, как раз напротив ворот. Логичное действие. Здесь был наиболее удобный подход. И вдобавок у поляков попросту не хватало сил для обстрела и штурма со всех направлений. Наемный отряд, даже большой, не армия. Так что сейчас два десятка пушек грозно ревели. Этим ревом, кстати, основной эффект от их действия исчерпывался. Мортир с их непонятно откуда взявшимися бомбами, У штурмующих больше не было, а обычные пушки выглядели несерьезно. Малый калибр не давал и тени шанса в обозримом будущем разрушить стены. Как оказалось, кирпичными здесь были только зубцы и верхняя треть стены, наращенные относительно недавно. Ну и отделка подвалов еще, да и то не везде. Основной же массив укреплений оказался из тщательно покрытых звездой. Семен так и не понял зачем и подумал, что кто-то когда-то решил поэстетствовать, а потом это возвели в ранг традиции каменных глыб. Толщина стены достигала трех метров. Предки строились с запасом. Тщательно подогнанные друг к другу куски пещерника для небольших, да вдобавок летящих с малой скоростью ядер, оказались не по зубам. Урон они несли скорее эстетический. Звездка и мелкие каменные осколки летели во все стороны градом, но назвать успехом выбоенный с кулак величиной язык не повернулся бы даже у больного на всю голову оптимиста. Второй проблемой этих пушек была настильная траектория. Через стену ядра, в отличие от мартирных бомб, практически не перелетали, да и целиться как следует у не получалось. Крыши домов были заметно ниже стен, а единственный ориентир — деревянная колокольня — развалился после первого же попадания, никого, к счастью, не придавив. Бить же по площадям таким калибром выглядело бездарным расходом пороха, ведь попасть куда-либо можно было разве что случайно, при очень уж большой удаче. А еще на этот раз орудия расположились примерно в километре от стен города. Поляки усвоили преподанный им жестокий урок сразу и намертво. Лейтенант, конечно, попробовал пострелять и даже попал, как он утверждал, в бочонок с порохом. Насколько мог судить Семен, желаемое за действительное он не выдавал, но результат оказался совсем не тот, что в прошлый раз. Порох сам по себе не взрывается. Он горит с выделением большого объема газа и высокой температурой. Вот и сейчас вместо взрыва получился фейерверк. Эффектный, выше деревьев, но мало опасный. Кто-то наверняка пострадал, но на качестве польской стрельбы это никак не отразилось. Оно и без того было крайне низким. И вследствие расстояния, и потому что скорострельность пушек в Средневековье аховая. Нельзя сказать, что обстрел не давал совсем уж никакого эффекта. Колокольню вон уронили, повредили несколько зубцов на стене. Четверо стрельцов были ранены осколками камня. Причем один тяжело. Был эффект, был. Вот только никак не соответствовал затраченным усилиям. И ближе к полудню нападающие наконец поняли, что в этой песне что-то не так. Штурм, который они начали, весьма напоминал костюмированное шоу из тех, которые периодически устраивают всевозможные клубы исторической реконструкции. Напоминал и в то же время отличался. Не было ярких красок, одежда солдат потрепанная, штопанная, зачастую рваная, Это бросалось в глаза, несмотря на расстояние. И в то же время невозможно перепутать любителя пикников в старинном наряде и профессионала, жизнь которого состоит из одной бесконечной резни. И глядя на то, как наемники выстраиваются в боевые порядки, у Семена нехорошо засосало под ложечкой. Не страх, нет, но что-то очень на него похожее. Барабаны мерно отбивали такт. Их низкий, сочный звук докатывался даже сюда, изрядно действуя на нервы. Густые шеренги пехоты продвигались неторопливо и столь внушительно, что им мог бы позавидовать немецкий тигр. Неподалеку азартно выругался кто-то из своих, нетерпеливо рзая ерзая животом по кирпичам. Все не мог удобно устроиться возле пулемета. Семен мягко ходом пожалел, что не тот калибру их оружие. Будь здесь что-нибудь типа печенега или хотя бы Максима с их честными тремя линиями мощного винтовочного патрона, и эти красавцы, что так четко держат строй, уже лежали бы. Готовились, так сказать, тихо разлагаться и удобрять почву. При такой плотности человеческих тел на квадратный метр прошивало бы, небось, двоих-троих за раз. Но, увы, мечты здесь не котируются. Оставалось драться с тем, что есть. И беречь патроны. Их с собой не вагон. Пулемет заработал, когда до противника осталось метров триста. Промахнуться в таких практически полигонных условиях было сложно. И Семен с удовлетворением наблюдал, как падают темные фигуры наступающих. Однако, к его удивлению, это не только не заставило наемников повернуть, но даже не сбило их с шага. Словно презирая смерть, они все шли и шли, и барабаны мерно выбивали такт. А затем события понеслись скач и стало не до восхищения чужой храбростью. В метрах в 150 от стен первая шеренга наемников внезапно остановилась, четко, каким-то слитым движением, Солдаты воткнули в землю рукояти коротких алибард. У русских такие назывались бердыши, а как у поляков? Он не помнил. Да и не все ли равно? Уперли на них мушкеты. Семен, отлично понимающий, что будет дальше, рывком спрятался за зубец и дернул за собой матрену. И вовремя. Залп прогремел спустя какую-то секунду, и десятки пуль засвистели вокруг. Осторожно высунувшись, Семен увидел, как первая шеренга, четко посрамляя выучкой кремлевский полк, развернулась и отошла назад, перезаряжать оружие, а ее место, не обращая внимания на клубы дыма, заняла вторая, и шеренг таких было аж восемь. Ну все, пока последние отстреляются, первые успеют перезарядить оружие, и процесс пойдет на второй круг. Тактика выглядела, сколь простой, столь и надежной. Впервые примененный еще Иваном Грозным при штурме Казани прием, доведенный европейцами в своих бесчисленных войнах до совершенства, сейчас оборачивался против своих создателей. Мушкетеры ведут плотный огонь. Их задача не в том даже, чтобы уничтожить как можно больше защитников. Нет, те, кто неосторожно высовывались, рисковали получить, и получали порой тяжелый свинцовый шар в лицо, грудь, ну или куда придется. С учетом нынешнего уровня медицины, даже ранение в руку или ногу запросто могло стать фатальным, а благодаря весу пуль моментально и гарантированно выводило человека из строя. Но все это было скорее побочным эффектом. Главной же задачей стрелков было задавить обороняющихся ливнем свинца, не дать поднять головы, пока основные силы подбираются к стене. И мушкетерам это удалось. Семен, приспособившись к краям глаза наблюдать за происходящим, И даже несколько раз выстрелив, как минимум дважды попал, влетевшие под его прицел мешками свалились на землю и не подавали больше признаков жизни. Не понял вначале, что собираются делать бегущие впереди, и только когда они вдруг принялись изображать играющих в снежке детей, сообразил. Гренадеры, вот кто это. Гроза средневековых крепостей, элитная пехота, вооружены ручными бомбами-гранатами, подобными тем, которыми стреляют из пушек, только размером поменьше и раз их подпустили на расстояние броска, то сейчас всем здесь придется жарко. Веселье началось незамедлительно, хотя дымный порох далеко не самая мощная начинка, но обороняющимся хватило, то здесь, то там, на стене, и перелетев за нее, раздались хлопки взрывов. Заорали раненые, помчался прочь кто-то в объятом пламенем кафтане и упал, сраженный мушкетной пулей. Большая часть гранат, правда, не долетела, бессильно ударившись о стену, Искатившись в ров, но все равно одна такая игрушка, шипя и плюясь искрами от горящего запала, подкатилась прямо к ногам Семена, и все, что он успел сделать, это хорошенько пнуть ее. Получилось удачно: граната улетела туда, где людей не было, и разорвалась, не причинив окружающим вреда. Но из-за стен летели новые и новые подарочки, и Семен понял, что дело табак. А бой между тем продолжался. Гренадеры, конечно, были ребятами крутыми. Но набралось их не так и много, да и запас гранат оказался далеко не бесконечен. Основной удар наносили не они, а те, кому предстояло лезть на стену. Под прикрытием стрелков и гранатометчиков они довольно ловко забросали несколько участков рва заранее приготовленными вязанками хвороста и ринулись вперед, неся на плечах длинные лестницы. Шансы у них имелись хорошие, но и защитники города не собирались сдаваться. За их спинами были жены и дети, дома, немудренные пожитки. В общем, замотивированы они были по самую макушку, и немного нашлось малодушных, бросившихся спасать свои никчемные шкуры. Крепость строили отнюдь не лохи, и хотя военная наука развивалась, но преодолеть стены все еще было делом непростым. Пониже зубцов имелось чертова прорва узких бойниц, сориентированных вниз. Сектора обстрела у них, конечно, оставляли желать лучшего, А вдали вовсе не постреляешь. Но зато и пуля в такую бойницу не залетит. Аров и перебирающуюся через него пехоту долбить и вовсе милое дело. Впервые с начала боя крепость всерьез огрызнулась огнем. И гордые ляхи начали падать, словно кули с землей. Грязная вода во рву моментально покраснела от крови. Вот только было их слишком много. Одна радость. Как только наемники полезли на стены, стрельба моментально прекратилась. Видать, не хотели задеть своих. И сразу же заговорили крепостные орудия. Старые и маломощные, на такой дистанции они не уступали в убойной силе своим более современным собратьям. Вот только ядро, к сожалению, имеет ограниченную поражающую способность и может разве оторвать пару голов, оказавшихся на его пути? А перезаряжать орудия картечью они уже не успевали. Да и много ли войдет в такую пушченку картечи? Однако голь на выдумке хитра. Повинуя сороку лейтенанта, Дюжие мужики, специально отобранные им для испытания продвинутой артиллерийской системы, бросились выволакивать орудие, первый прототип которого появится лишь через полтора века. И хотя за основу был взят старый изношенный ствол, которому не нашлось места на этих стенах, эффект обещал быть неслабым, если, конечно, кустарно переделанную пушку не разорвет первым же выстрелом. Вообще, шуваловская секретная гаубица – штука, по сути, крайне простая. Основная изюминка канал ствола, не круглый, а как узкая щель, обеспечивающая рассеивание картечи по фронту. Но, боги, как сложно это было сделать. Повезло еще, что местные средние руки-кузнецы оказались виртуозами, рядом с которыми, числящие себя великими гуру-специалисты 21 века, смотрелись жалкими любителями. Их все равно возились долго. Так долго, что даже испытать орудия времени не было. Поджигать пришлось от фитиля и бегом во все стороны, ну как не выдержит». Однако же пушка не взорвалась прямо на позиции. Не зря их в то время лили из бронзы, куда более пластичные и выносливые к такого рода нагрузкам, чем низкокачественный чугун. И эффект от выстрела получился впечатляющим. Лейтенант не зря учился военному делу, пускай и не признавался где. Позиция, выбранная им, подходила для задуманного как нельзя более. Чуть выдвинутая вперед башня, с которой до того вяло обстреливали штурмующих, сейчас оказалась как раз с правого фланга. В результате сноб картечи, ударивший в плотную толпу, изготовившуюся к штурму стен, произвел в ней жуткие опустошения. Ближайших наемников буквально смело, тем, кто оказался укрыт за их спинами, тоже досталось. Пороха не пожалели, и скорость разлета мелко рубленных кусков железа, набитых в пушку, позволяло им прошивать как минимум одного неудачника насквозь, при условии, конечно, что на нем не было керасы. Но у большинства поляков такой роскоши не имелось. Основная масса солдат довольствовалась чем-то вроде толстых ватников, способных худо-бедно смягчить удар, но против картечи бессильных. На миг бой словно замер. Только клубилось облако сероватого, быстро рассеивающегося дыма над башней довопили да раненые. Потери врага от этого залпа Семен оценил человек в 20 как минимум. И не теряя времени, высунул ствол автомата, всадив в плотно сбившихся атакующих все, что осталось в магазине. По соседству торопливо зарокотал пулемет, а со второй башни, расположенной не так удачно, как правая, но тоже неплохо, добавил огоньку второй автомат. До сих пор он в бою не участвовал, этакий засадный полк, который придерживали до срока. Ну а сейчас в максимально выгодной позиции, он сказал свое веское слово, оставляя в толпе врагов кровавые полосы. Все как задумывалось людьми, которых готовили на 400 лет позже. Для них средневековые откровения военной науки выглядели анахронизмами, от которых в их времени уже давным-давно отказались. И сейчас это сработало. Местные тоже не зевали. Профессиональных, отлично пригодных для метания гранат, как у наемников, В городе практически не имелось, зато нашлась чертова прорва горшков всех размеров, небольшой заряд пороха и все те же обрезки из железа в перемешку с мелкими камнями. Ну и фитили, естественно. Большая часть таких эрзац-гранат разбивалась при падении, давая вместо взрыва короткий огненный пшик. Но те, что все же срабатывали, оправдывали затраты и на себя, и на неудачливых собратьев. И в какой-то момент Семен решил даже, что избиваемые поляки дрогнули как оказалось напрасно. К наемникам можно относиться как угодно, однако одно про них можно сказать наверняка. Трусы в их ряды не идут, а если каким-то боком все же попадаются, то не выживают. И весь этот слетевшийся в Россию со всей Европы сброд, вместо того, чтобы повернуться и сделать ноги, вдруг с ревом бросился вперед, под пули, под кипящую смолу, кто-то по лестницам, кто-то забрасывая наверх кошки и по веревкам. И сделано это было столь молниеносно, что Семен даже охнуть не успел, как схватка закипела уже на стене. Первого из оказавшихся перед ним наемников Семен встретил выстрелом в лицо. Попал хорошо, мозги веером вынесла из затылка. Патрон оказался последним, и второго пришлось встречать практически голыми руками, отбить удар саблей автоматом, а потом с чувством врезать стволом в глаз. Пока лях своем зажимает лицо... Вполне можно приласкать его прикладом в висок, что Семен в принципе и сделал. Перешагнул через труп и разобрался с третьим, который только-только собрался перелезать через стену. Как раз ухватился рукой за край, и на том его успехи кончились. Семен ударом каблука раздробил незадачливому вояке кисть, и тот с воплем полетел вниз, снеся попутно еще кого-то. Аккуратно и неспешно, чем удивил даже самого себя, прислонил к стене автомат, пошарил вокруг глазами, и довольно усмехнулся. Подхватив, кстати, подвернувшийся Бердыш, валяющийся рядом с получившим свое ополченцем, и успев поморщиться от того, что измазал руки, озалитое кровью Ратовище, он уперся им в верхнюю часть лестницы. Примечание. Ратовище. древка Бердыша. Нажал, чувствуя, как сводит простуженную еще во время бегства спину от напряжения, и с каким-то сериалистическим восторгом ощутил, что лестница поддалась. Еще усилие, и она рухнула назад вместе с облепившими ее поляками. И грязная ругань, впрочем, практически растворившаяся в шуме боя, показала, что она кого-то еще и придавила. И в этот момент спину так свело, что победитель едва не упал, и то лишь потому, что вцепился в кирпичный зубец. Сзади раздался вопль, почти сразу же сменившийся отвратительным бульканием. Семен резко обернулся, как раз чтобы увидеть, как очередной наемник, схватившись окровавленными руками за живот, медленно опускается на колени. Вот так он и забыл о том, что в этой неразберихе могут напасть сзади. Зато его подопечная не забыла и честно прикрыла ему спину. Семен распрямился, усилием воли, загоняя боль вглубь. Не время, сейчас надо выживать. И боль послушно отступила, напомнив о себе напоследок легким уколом. Вернусь еще, мол, но попозже. Впрочем, сейчас на их участке стены наступила пауза. Банально потому, что враги кончились. Семен и остальные обороняющиеся попросту скинули их вниз, да и не так много врагов здесь прорвалось. Основной удар оказался нацелен по соседству, там до сих пор кипела жаркая схватка, но было ясно удержаться. Все же пока на стенах, кроме ополченцев, было и немало стрельцов, а эти хоть и уступали подготовкой наемникам, всерьез учились военному делу и потому втроем одного не боялись. Пользуясь численным преимуществом, Они неспешно, но уверенно сбивали прорвавшихся обратно за стену, а новых врагов почти не наблюдалось. Звериная вспышка ярости, позволившая наемникам прорваться на стены, оказалась и последней. Было бы чем нажать, и отступление поляков мигом превратилось бы в бегство с рубкой бегущих и затаптыванием упавших. Увы, контратаковать сейчас было попросту нечем. Кое-как держащиеся в обороне мужики в атаке бездарно полягут. Оставалось только стрелять в спины. Тем, естественно, кто успел перезарядить оружие. Впрочем, оживший пулемет здесь оказался на высоте. Благо, промахнуться было сложнее, чем попасть. «Ляхи! Ляхи!» — вопль, как ножом, резанул уши. «Ляхи прорвались!» Семен обернулся и, не сдержавшись, выругался в голос. И было чего? Поляки оказались отнюдь не так просты, как вначале подумалось. Пока один отряд штурмовал в лоб, второй, числом поменьше, ударил с фланга. Не в тыл, где подойти мешало болото, но все равно приятного мало, потому что на той стене почти никого не было, и сдерживать врага оказалось некому. И кто у них такой умный, убил бы. Все это Семен думал уже на бегу, устремившись навстречу новой схватки. По счастью, тревогу подняли вовремя. Ну, почти вовремя. Подняться-то на стену поляки успели, а вот закрепиться нет. И Семен, первым выскочивший на них, Успел разрядить в толпу всю обойму своего АПС, прежде чем по нему начали стрелять в ответ. Тех, кто уцелел, естественно. По счастью, мушкетов у них не было. Пальба шла из пистолетов, а они, помимо эстетически убогого вида, отличались еще и низкой боевой эффективностью. Во всяком случае, из четырех пуль, попавших в Семена, лишь одна причинила ему вред, содрав лоскут кожи на виске. Хотя, конечно, попадя на чуть левее, и все, хана. Остальные три пули бессильно завязали в бронежилете, даже не сбив его хозяина с ног. А уже через секунду Семену пришлось принять участие в местной международной забаве под названием «Зарежь ближнего своего». И с некой отстраненностью он вдруг понял, что она ему начинает даже нравиться. Когда две толпы несутся друг на друга по узкой стене, это страшно. Но, как ни странно, бояться просто нет времени, и потому страх висит где-то в углу сознания. Семен орал что-то, сам не помнил что, а рядом бежали такие живопящие люди, и хотя длилось это всего несколько секунд, запомнил он их на всю жизнь. Как ни странно, но с поляками он столкнулся не первым. Какой-то мужик, габаритами напоминавший двустворчатый шкаф, ухитрился его обогнать, отбил бердушом удар поляка и, попросту стоптав его, честное слово, несмотря на шум боя, было слышно, как хрустнул череп под сапогом, врезался во второго. Снова отбил сабельный удар, ратовищем вмял противника в стену и начал методично растирать его по кирпичам. А вот следующий достался уже на долю Семёна, и пришлось ему несладко. сладко. На относительно узкой стене шпага в чем то даже уступает сабле. Особенно если перевести дело в ближний бой, что поляк и сделал. Хорошо еще Семена и не к такому готовили. Отбив один за другим три быстрых удара, он сумел попасть наемнику сапогом точно в коленный сустав. Заминка на полсекунды — слишком много в бою. Укол и, перепрыгнув через медленно оседающий труп, Семен оказался как раз напротив следующего врага. Отвел удар, сократил дистанцию и ткнул его пониже керасы предусмотрительно извлеченным из ножен кинжалом. Еще один в шапке, похожей на скомканный заплесневевший блин и с бородой на пол лица, ощерев гнилые зубы, с ревом кинулся вперед. Но сбоку его достал какой-то ополченец, буквально перерубив пополам. Секундная передышка, ровно настолько, чтобы сорвать с пояса рубчатый кругляш гранаты и бросить за стену, откуда лезли новые оскаленные в ревихари. Взрыв. Похоже, очень вовремя. Семен, пользуясь образовавшейся паузой, обернулся, еще глазами свою подопечную, и тут же бросился к ней. Хорошо еще девчонка оказалась недалеко, а плохо, что явно проигрывала в классе теснившему ее наемнику. Тот быстро-быстро рубил саблей, и один удар Матрена на глазах Семена все же пропустила. Слава богам, скольз и кольчуга смягчила удар. Сабля лишь скользнула по плечу. Но ну, второго удара поляк нанести уже не успел. Средневековая шпага хороша еще и тем, что при нужде ею можно рубить. Вот Семен и рубанул, целясь в незащищенную шею, и начисто смахнув противнику голову. Со спины, это, конечно, противно всем канунам рыцарства, и тому, что с детства вбивали в школе. Но на подобные мелочи ему сейчас было глубоко наплевать. Сколько еще продолжался бой, Семен не запомнил. Воспоминания рассыпались на кучу маленьких фрагментов, да и на тех присутствовали в основном оскаленные рожи, прущие, как алкаши, за халявной водкой, дозвон да металла. А потом бой как-то вдруг резко закончился. Остатки поляков, кого еще не изрубили, начали спешно покидать поле боя. Кто-то по лестницам, а кто-то и просто прыгая со стены. Небось, в ров целились, рассчитывая, что вода и давным-давно раскисшие берега смягчат удар. Дураки, как-то отстраненно подумал Семен, в дно рва когда-то вбивались в Конечно, их уже вечность не меняли, и большая часть давным-давно сгнила, но что-то все равно должно было остаться, понапарываются. Впрочем, плевать их проблемы. Ноги как-то сразу подкосились и Семен с размаху плюхнулся на задницу. Сел на внутренний край стены и без интереса посмотрел на город. Разрушения, конечно, были, но по мелочи. Так, несколько проломленных крыш. Посмотрел направо, налево. Всюду сидели такие же, как он, выпускающие пар после боя. Некоторые стояли и даже ходили, но двигались медленно, словно мухи в патоке. Напряжение, которое позволяло стоять и драться, невзирая на раны, сейчас разом оставило победителей. Рядом села Матрена, Охнула и, скособочившись, принялась сдирать кольчугу. Пару секунд безучастно понаблюдав за творящимся действом, Семен все же помог. Руки были словно налитые свинцом, тяжелые и неловкие. Однако же с горем пополам рубаху из мелких стальных колец, весящую килограммов пять, а то и больше, удалось снять. Одним оказался насквозь мокрый от пота под доспешник. Стянула его Матрена, кстати, без малейшего смущения. Тонкая рубаха под ним. Но ну, с точки зрения двадцать века, она тянула на полноценное платье, а по меркам здешним даже демонстрировать ее было неприличным, не говоря уж о том, чтобы плечо заголять. А видок у плеча был не очень. Больше всего оно напоминало один сплошной синяк. Хорошо, и еще перелома не было. Кольчугой под доспешник смягчили удар, но все равно даже шевелить рукой у девушки сейчас получалось с трудом. — Надо посмотреть, есть ли в аптечке что-нибудь подходящее к случаю. — Да уж, может, хоть это научит тебя слушаться старших и сидеть дома, когда отец велит. Семен обернулся и увидел Матвея. Глава всех здешних урок выглядел одновременно и страшно, и весело. Весь забрызган кровью, стальной наплечник помят. Но усмешка довольная и вроде бы не ранен. Ухмыльнувшись, он махнул рукой. — Давай-ка, девка, домой. Матрену, как ветром сдуло. Только кольчуга с под доспешником остались. Семен вздохнул, посмотрел на Матвея, который и не подумав забрать дочернина барахло, ушел по своим делам и начал скатывать оставшееся на его попечении имущество в тюк. За этим занятием его и застал лейтенант. Ну что, навоевался? Поинтересовался он, плюхнувшись рядом. Видел я, как ты геройствовал. Ты еще скажи, плохо получилось, буркнул Семен. Да нет, вполне прилично. Только оружие больше не разбрасывай. Семен принял у него свой автомат, механическим движением передернул затвор. Отстрелял все, что с собой было. Ничего, дома еще есть. И возле портала запас большой. Только туда еще добраться надо. Ты лучше мне скажи, ничего странного не заметил? Заметил. Уж больно до хрена этих годов было. На вскидку тысячи три. Да там одних мушкетеров человек восемьсот. У Гетмана народа, я помню, раза в полтора, а то и в два поменьше. Значит, к ним подошло подкрепление. К наемникам-то. Или к тем, кто за ними стоит. Черт их знает. А еще они перли на пулемет так, как от нормальных людей не ждешь. Они все по нашим меркам ненормальные. Да и жизнь здесь стоит чуть меньше, чем ничего. А мне показалось, что просто укуренные. Впрочем, поверю тебе на слово. А еще вот... Лейтенант вытащил из-за стены помятый металлический нагрудник. — Полюбуйся. — И что это? Семен без интереса посмотрел на железяку. — Часть керасы. — Да не на то ты смотришь. Сюда глянь. Видишь? Вмятины. Похоже, от пуль. — Ага. От пистолетных. Я в него из Макарова стрелял. С пяти метров. — Ты еще таскаешь это старье? — Привык я к нему. — Неважно. Главное, с такой дистанции местную керасу наши пули должны протыкать как бумагу. А эту не пробили. Почему? Сталь хорошая. Именно. Лучше, чем может быть у провинциальных наемников. А... Нет, я ему в голову попал. А то бы с удовольствием побеседовал. Такого металла здесь не должно быть вообще. И такие еще на нескольких трупах имеются. А пленные? Нет, вообще нет. Наши союзнички дорезали всех. И никаким русским великодушием здесь не пахнет. Ладно, пошли. Нечего здесь засиживаться. Камень холодный, задницу застудишь. Семен хохотнул немудренной шуткой, начал подниматься и болезненно охнул. Лейтенант обернулся. Что? Два ребра. В меня тоже попали. Бронежилет выдержал. Ребра тоже. А вот Синяков на половину груди Семен заработал. Лейтенант пошутил, что теперь они с барышней, инвалидная команда, и отправил отдыхать. Правильно сделал. На что-то большее сегодня техник был уже не способен.